Глава вторая Ожидающих в Балагом Рыбинский поезд и приехавших с нами было человек десять, большую частью дамы. Дамы тотчас же направились в дамскую комнату, но сейчас же оттуда стали выходить обратно. «Маленькая комната и занята», — жаловалась мне одна дама с девочкой лет двух. Всего два дивана в комнате, и на них разлеглись какие-то две толстухи. Сняв с себя все до белья и укрывшись пледами, начала я умывать девочку в претензии, зачем шумим. Имеется на станции и мужская комната для пассажиров первого и второго класса. казимир станиславович барбрацевич отправился туда тоже поискать место прилечь но тоже тотчас же вернулся все занято сказал он мне спят в растяжку и по виду совсем не представляют из себя пассажиров двух первых классов а скорее мелкие железнодорожные служащие от нечего делать мы стали Пить чай. Станция была освещена только наполовину, то есть был освещен стул, на котором стояли на металлических блюдах порции из телятины. Отбивные котлеты, рубленые котлеты, грудинка, печенка — Да и тут освещение гасилось, как только уходил от станции поезд. И оставлялись только две лампы на все громадное станционное залу. Экономию наводили тщательно. Делали это очень оригинально. Пока мы сидели на станции, через Балагоя из Петербурга и Москвы прошло поездов 5-6. И каждый раз после ухода поезда гасились огни. Выходило это так. Как только Симафор давал знать, что сейчас прибудет поезд, из кухонного помещения выходил усатый повар в белой фуражке белой куртке с набором ножей в ножнах за поясом. Сзади его открывалось целое шествие. Четыре или пять сонных официантов несли по металлическому блюду с порциями, прикрытыми металлическими же колпаками, снимали колпаки и ставили блюдо на металлические таганы, под которыми стояли потухшие спиртовые лампочки. Старший официант в то же время зажигал свечи и керосиновые лампы на столе, оставляя спиртовые лампочки потухшими. Повар же, вооружившись ложкой, освежал зачерствевшие в кухне на плите порции соусом, черпая его для всех родов кушания из одного и того же соусника, и перемешивал приправу — картофель и макароны, помещавшиеся в лоточках. Просыпался буфетчик, дремавший за буфетной стойкой на стуле, и выставлял на длинный медный поднос две или три пустые рюмки. Выбегала из дамской комнаты заспанная барышня-книжница и быстро отворяла шкафчик с продающимися книгами, причем будила спавшего тут же на деревянном диване мальчика-газетчика. Тот вскакивал, зевая, надевал форменную фуражку с медной бляшкой, хватал свою камышовую выставку с газетами и журналами и направлялся на платформу продавать их. «Ну вот...» Простучал и прошипел поезд и остановился. Первый звонок. В станционный зал входят три-четыре покачивающиеся от вагонной тряски пассажира, бродят, как мухи, около стола, останавливаются против повара и тупо смотрят на него и на освеженные подливкой порции. Повар, ожидая приказаний положить что-нибудь для пассажира на тарелку, вооружается тарелкой и вилкой, но пассажир быстро отвертывается от него и, подойдя к буфетной стойке, требует водки, которую и проглатывает, закусив корочкой хлеба. Редко кто спрашивал себе ночью порцию чего-нибудь и поспешно съедал ее. Все выходившие в буфет ограничивались рюмкой водки, бутылкой сельтерской воды или покупали коробок спичек. Барышня раскладывала книги на полочки, на них смотрели, перелистывали их, но никто не покупал. Третий звонок — дребезжащий свисток кондуктора, дикий свисток паровоза, и поезд отходит от станции. Старший официант гасит лампы и свечи, повар удаляется в кухню, а сзади него четыре или пять официантов тащат на плиту покрытые колпаками металлические блюда с порциями. — Что продал? — спрашивает барышня-книжница, возвратившегося с платформы мальчика-газетчика, — Барышня зевает, запирает книжный шкаф и удаляется в дамскую комнату прилечь. Через час опять то же самое. Бедная барышня ни днем, ни ночью покоя, и все это за 20 рублей в месяц. Поинтересовавшись, какие книги больше продаются в шкафчике, я подошел к ней и стал ее расспрашивать, и, кстати, узнал о жаловании ее. «Ведь едущие по дороге очень мало у нас покупают», — сказала она мне. «А главные наши покупатели — здешние жители, проживающие в Балагом. Ведь выписывать дороже...» Надо за пересылку платить, а здесь они прямо мне заказывают, чего у меня нет. Я пишу, и мне высылают для них». Поинтересовался я, что мальчик-газетчик получает. Оказалось, что получает он только пять рублей в месяц. «Ему лучше меня живется», — кивнула на него барышня. «Хорошие господа, покупая у него газеты, две-три копейки сдачи ему на пряники оставляют, а я при одном жаловании». Петербургский поезд прямого сообщения на Рыбинск опоздал. Он должен был прийти в Балагое в два часа пятнадцать минут ночи, а пришел после трех часов. и тотчас же отправился в Рыбинск, как только уселись в него пассажиры. Я и мой товарищ очутились в вагоне, переполненном пассажирами. Мало кто спал в растяжку, и то только наверху, подняв спинку дивана. Большинство же дремало на нижних скамейках, сидя, уткнув носы в угол. Я поместился в кресле у окна, Духота была страшная. Лишь только я отворил окно, как на верхней скамейке кто-то, поднявшись с финксом, заговорил. — Нет уж, пожалуйста, закройте. У меня и так морским канатом одно ухо заткнуло, а спать при открытом окне, то к утру и второе заткнешь. — Да ведь жара, духота. — В жару-то... И надо, опасаться сквозного ветра, заплакала маленькая девочка, ехавшая с молодой дамой. Дама принялась её укачивать, девочка не унималась. Пассажир на верхней койке опять приподнялся с финксом, из уст его послышалось: Ездят с ребятами, и только людей тревожат. С ребятами надо дома сидеть. Мой товарищ по путешествию попал на место среди дам дамы рядом и дамы напротив они возымели явные намерения выжить его я слышал как полная дама от которой так и несло гофманскими каплями говорила ему вам бы пересесть вон на ту скамейку к мужчинам там двое сидят но зато та скамейка длиннее Товарищ молчал и даже притворился спящим. — Третью ночь еду и уснуть не могу! — продолжала дама, пахнувшая гофманскими каплями, обращаясь к другой даме, сидевшей против нее. — Голова треснуть хочется Ни деколон, ни гофманские капли не помогают. Я из Ка еду. Мой муж — прокурор. В «К» я поместилась в вагоне отлично. «Не хотите ли валериановых капель?» — предложила ее соседка. «Может быть, это вас успокоит?» «Ах, дайте, пожалуйста!» «В «К» я поместилась в вагоне отлично. Но чем дальше, тем хуже. И что это, скупятся на вагоны?» «Разве можно возить публику в такой тесноте?» Запахло валерьяновыми каплями. «Мой муж — прокурор, а брат мой — судебный следователь, деверь — член суда. Наша семья прямо юридическая, но все по разным городам», — продолжала дама и душила воздух валерьяны. послушайте — обратилась она к моему товарищу. — Отчего бы нам не перебегнуть к следующей комбинации? Вы подняли бы спинку дивана и легли бы наверх, а меня пустили бы протянуться на нижней скамейке. Товарищ по-прежнему молчал. Я отлично сплю, сидя, и засыпал в кресле. Когда я проснулся... Голова моего товарища виднелась вверху на приподнятой спинке дивана. Смесь запаха валерьяновых капель с гофманскими на него подействовала, или из уважения к юридической семье? Но он послушался даму, залез под потолок вагона и спал там. А дама, растянувшись на нижнем диване, покуривала папироску и так тараторила с соседкой. Слышалось. — Вы Скрипуновых знаете в Б. Уезде? — Как же, как же! Или Канида Андреяновна, ведь она глава в доме, а муж у ней под башмаком, первая фронтиха. На наряды ничего не жалеет, но по дому... Первая сквалыжница мужа и себя на бараньем супе с кашей держит. Фунт осетрины муж купит, так она за разорение себе считает. Ругает его, ругает и уняться не может. Да что вы! Верно, верно. Под солнечным маслом салат заправляют, потому что прованское дорого стоит. А за шляпку 25 рублей заплатить ей ничего не значит. В вагон вошла ревизия. — Билеты ваши приготовьте! — возгласил кондуктор.